1883. Понедельник, 1 января. Гамбетта, заболевший или раненый несколько дней тому назад, только что умер. Я не могу выразить странного впечатления, произведенного на меня его смертью. Не верится как-то. Этот человек играл такую роль в жизни всей страны, что нельзя себе ничего представить без него. Победы! Поражения, карикатуры, обвинения, похвалы, шутки — все это поддерживалось только им. Газеты говорят о его падении, он никогда не падал. Его министерство, да разве можно судить о министерстве, длившемся шесть недель, умер, несмотря на семь докторов, все заботы о нем, все усилия спасти его. К чему же после этого заботиться о здоровье, мучиться, страдать? Смерть ужасает меня теперь так, как будто бы она стояла перед моими глазами. Да, мне кажется, что это должно случиться. Скоро. О, до какой степени чувствуешь свое ничтожество. И к чему все? Зачем? Должно быть что-нибудь, кроме этого, этой скоро приходящей жизни, Недостаточно. Она слишком ничтожна сравнительно с нашими мыслями и стремлениями. Есть что-нибудь, кроме нее. Без этого сама жизнь непонятна, и идея Бога нелепа. Будущая жизнь. Бывают минуты, когда как-то смутно провидишь ее, не умея понять и ощущая только ужас. Суббота, 6 января. Мы отправляемся смотреть погребальную процессию гамбетты из окон Мариновича в улицу Ривали. Трудно было бы устроиться лучше. В два часа пушка возвещает о поднятии тела, мы становимся к окнам. Колесница, предшествуемая военными гарнистами на лошадях, музыкантами, играющими траурный марш, и тремя огромными повозками, переполненными венками, возбуждали чувство какого-то изумления. Сквозь слезы, вызванные этим грандиозным зрелищем, я различила братьев бастиен Липажей, идущих почти около самой колесницы, сделанной по их проекту. Архитектор, которому брат, не нуждающийся в отличиях для увеличения своей знаменитости великодушно уступил первенство, шел, неся шнур от покрова. Колесница низкая, как бы придавленная печалью. Покров из черного бархата переброшен поперек нее вместе с несколькими венками. Креп — гроб, обернутый знаменами. Мне кажется, что можно было бы пожелать для колесницы больше величественности. Может быть, впрочем, это от того, что я привыкла к пышности наших церковных обрядов. Но вообще они были совершенно правы, оставив в стороне обычный фасон погребальных дорог и воспроизведя нечто вроде античной колесницы, вызывающей воображение мысль о перевозе тела Гектора в Трою. После того, как проехали три повозки с цветами и пронесены были многочисленные гигантские венки, можно было бы подумать, что это все. Но эти три повозки совершенно теряются в бесконечном шествии, потому что никогда еще, по словам всех, не видано было такой процессии из цветов, траурных знамена и венков. Признаюсь без всякого стыда, что я была просто поражена всем этим великолепием. Это зрелище трогает, волнует, возбуждает. Не хватает слов, чтобы выразить это чувство, непрерывно возрастающее. Как? Еще? Да, еще, еще и еще. Эти венки всевозможных величин, всех цветов, невиданные, огромные, баснословные, Хоругви и ленты с патриотическими надписями, золотая бахрома, блестящая сквозь креп, Это груды цветов, перлов, бахромы, эти цветники роз, качающихся на солнце, горы фиалок и мартелей. И потом снова отряд музыкантов, играющих в несколько ускоренном темпе погребальный марш, грустными нотами, замирающие в отдалении, Потом шум бесчисленных шагов по песку улицы, который можно сравнить с шумом дождя от бесчисленных слез. И еще, и еще проходят делегации, несущие венки, разные общества, корпорации. Париж, Франция, Европа, промышленность, искусство, школы, весь цвет культуры и интеллигенции. И снова барабаны, обернутые крэпом, и дивные звуки музыки после давящего молчания. Потом снова бесчисленные венки. Наиболее красивые приветствуются одобрительным ропотом толпы. Вот появляются монументальные венки и трехцветные знамена в трауре от городов, Эльзасы и латарингии, и какой-то трепет пробегает по толпе, от которого невольно выступают на глаза слезы. А процессия все продолжается, венки следуют за венками, ленты и цветы сверкают на солнце сквозь черный креп. Это не похороны, это какое-то триумфальное шествие. Весь народ идет за этим гробом. И, кажется, все цветы Франции срезаны и собраны, чтобы почтить прах этого гения, который воплощал в себе все великодушные стремления великого поколения, который сумел соединить свои личности всю жизнь молодой страны, который был поэзией, надеждой, главой всех новых людей. И этот человек умер в сорок года, едва только успев приготовить почву для своего великого дела. Это невероятное, единственное в своем роде процессия тянется в течение двух с половиной часов. Наконец толпа смыкается, толпа равнодушная и шумливая, уже готовая весело смеяться над испугом лошадей, последних керасиров. Никогда еще не видано было ничего подобного. Это музыка, эти цветы корпорации, дети мелькали свой слегкий туман, позлощенный солнцем, и все это слагалось в живую картину какого-нибудь апофеоза. Этот золотистый туман, эти цветы напоминали фантастическое шествие какого-то молодого бога. Среда, 16 января. Эмиль Бастьен сопровождает нас в Вильдавре, в дом Гамбетты, где работает его брат. До тех пор, пока не увидишь своими глазами, никогда не поверишь, до какой степени жалка внутренность этого жилища. Я говорю «жалка», потому что сказать «скромна» было бы далеко недостаточно. Одна только кухня сколько-нибудь прилично в этом маленьком домике, напоминающем старошку садовника. Столовая до того мала и низка, что удивляешься только, как мог в ней поместиться гроб и все его знаменитые друзья. Зала только чуть-чуть побольше, но бедна и почти пуста. Скверная лестница ведет в спальню, вид который наполняет меня удивлением и негодованием. Как? В этой жалкой коморке, до потолка которой я достаю рукой, в буквальном смысле слова, они могли держать в течение шести недель больного такой комплекции, как Амбетта, зимой, с наглухо затворенными окнами, человека полного, страдающего одышкой и раненого. Он так и умер в этой комнате. Грошовые обои, темная кровать, два бюро, треснувшее зеркало между окном и сторой, дрянные занавески из красной шерстяной материи. Бедный студент жил бы не хуже этого.